Глава 21. Их ночной разговор с приором не занял много времени. Потом посланцев графа Честера провели внутренними переходами аббатства, показав, как можно выйти через часовню к монастырскому кладбищу, откуда легко можно выбраться из города. С ними Берри Сент-Эдмундс покинули несколько монахов, которым поручили оповестить жителей Берри Сента о намерениях принца относительно мощей а также разнести эту весть по всем близлежащим манорам и усадьбам. Ещё они условились, что на утро, до того, как рассветёт, Артур и его люди вернутся этим же путём, минуя кладбище, причём будут во все оружие. Этот план предложил сам приор Огдинг. Прихожане и окрестные жители явятся в обитель, чтобы помешать увести Святова, а если к их просьбам не прислушаются, то наступит черед вмешаться отряду Артура. Их задача — захватить в плен принца Юстаса. Конечно, Приор все же надеялся, что до столкновения не дойдет, и Юстас не осмелится пойти против воли верующих. Но Мэтью, Рис и Артур при этом только переглянулись, и их взгляды выражали сомнение. Уж лучше бы Огдинг не мешал им самим проникнуть в обитель и захватить пьяного принца. Однако Приор упорствовал, и они вынуждены были принять его план. В конце концов, если что-то не сладится, им себя не придется винить. А пока что до самого рассвета они обговаривали со своими воинами предстоящую схватку. Потом вместе с монахами ходили по тёмным улочкам города и объясняли верующим, как важно собраться в нужное время во дворе перед собором и не позволить увести мощи святой Эдмунда. Город Бери-Сент-Эдмундс насчитывал несколько тысяч жителей, но народу здесь всегда было больше из-за постоянного притока паломников. И хотя после беспорядков ученённых людьми принца многие предпочли уехать, всё же тут оставалось ещё достаточно искренне верующих, и они согласились собраться во двории аббатства после службы шестого часа. Служба шестого часа в церкви проходила в полдень. Приорок Динг справедливо заметил, что после устроенной в аббатстве шумной пирушки Вояки Юстаса вряд ли будут в состоянии тронуться с мощами в путь раньше, а без них принц не решится переправлять столь ценную реликвию. Берри Сент-Эдмундс был типичным средневековым городом. Здесь не было старой, еще римской планировки улиц, как в Винчестере или Глочестере, но для данного дела это оказалось даже удобно. Посланцы Приора тайно сновали в ночи среди лабиринта улочек и переулков. стараясь не приближаться к занимавшему центральную часть города аббатству с собором и успели повести людей до того, как рассвело. Они же проводили войнов Артура до Шампрера обратно в монастырь кружным путём. Когда стало светать и в соборе запели полагающийся утренний канон, вооружённые люди Артура уже находились в аббатстве. Они дожидались условленного часа в дальних строениях монастыря: лазарете, кухне, часовнях, куда обычно Мириану был запрещён доступ и куда не заходили вояки Юстоса. Здесь воины могли позволить себе отдохнуть, что большинство и сделало. Многие даже заснули, накрывшись плащами. Артур же не мог спать. Он всё ещё был под впечатлением от встречи с Милдред, испытывал лихорадочное напряжение, поэтому, оставив своих людей, отправился в клуатер. Клуатер внутренний дворик в монастыре окруженный по периметру крытой галереей. Где уселся в нише окружавший дворик галереи и глубоко задумался. Он вновь и вновь вспоминал, как Милдред вошла в пиршественный зал, как холодно и отчужденно держалась с Юстасом. Такое поведение вселяла в Артура надежду. Но Генрих сказал, что Милдред требовала у Юстаса развода, чтобы самой стать супругой наследника трона. Мать Юрис уверяли, что она жила в лондонском Тауэре в роскоши и почете, и даже завела любовную интрижку со вдовым королем. Как же все это не походило на ту ясную, исполненную в достоинство и веры в людей девушку, какую он некогда знал. Но вчера он видел, как она совершенно спокойно смотрела на полупьяных людей Юстаса, как позволяла принцу нашептывать себе на ушко любезности, как терпела это. И все же Артур не хотел думать, что Милдред стала корыстной и расчетливой интриганкой. Что ей Юстас? И почему она покинула пир, едва узнала Артура? Почему не подождала, когда он кинулся за ней? Не пожелала общаться, но и не выдала его. Хотя она ведь ничего не знает о нем. Или знает. Артур чувствовал, что при мысли о саксонке его сердце словно резали ножом. Ему было больно и плохо. Он терялся в догадках, нужен ли он Милдред. Он ведь рисковал, открывшись ей, и рассчитывал хоть на какой-то отклик в ее глазах. Милдред должна понять, что он рядом, что он не оставит ее. Артур на похищение принца решился только потому, что надеялся освободить свою кошечку. И он это сделает. Вот тогда он и поговорит с Милдред, заставит ее признаться, как вышло, что она отказалась от их прошлого, забыла его и стала жить с убийцей своей родни. Родила ему сына. Ибо что бы ни говорили ему о Милдред Гронвудской, Артур продолжал надеяться, что она жертва. И если она по-прежнему испытывает какие-то чувства к нему, они будут вместе, вопреки всем королям и принцам, вопреки всем законам, божественным и человеческим. Он не позволит им больше расстаться. Со стороны собора доносилось пение Агнус Дейи. Агнец Божий. Церковное пение с обрядом причащения. Латынь. Уже совсем рассвело, а значит, шла служба третьего часа. Служба, начинающаяся около 10 часов утра. Артур под эти звуки начал даже поддрёмывать, но очнулся, услышав рядом шлёпанье сандалий по плитам. Это оказался один из послушников, принёсший Артуру ламоть свежего хлеба и пива. В аббатстве Святого Эдмунда варили прославленное на всю восточную Англию тёмное пиво. но Артур отказался от него. Им предстояла схватка, а в таком случае лучше оставаться голодным. И куда больше его заинтересовали сведения послушника, что люди Юстаса приходят в себя с трудом, и, возможно, их ожидание будет долгим. Хотя принц уже побывал в крипте, оглядел ковчег с мощами и даже забрал с хозяйственного двора под воду, на которой намеревается везти ценный груз. Артуру опять пришлось ждать. Порой мимо проходили монахи, Они выглядели озабоченными, на Артура поглядывали почти с мольбой, благословляли его. Потом они уходили, и он вновь сидел в тишине. «Думал о том, что их ждет», — размышлял Аминдред. В какой-то миг он заметил ребенка. Тот появился из внутренних помещений совсем кроха, но в длинном одеянии монастырского воспитанника и босой. Артур некогда сам воспитывался в обители, но не мог. И сейчас, глядя, как ребёнок семенит босыми ножками по плитам галереи, невольно умилился. Мальчик приближался, не замечая наблюдавшего за ним из стеной ниши рыцаря. Рыжеватые волосы ребёнка были растрёпаны, он смотрел под ноги и бежал так уверенно, будто точно знал, куда направляется. Но, видимо, это было не так. Малыш остановился, стал растерянно озираться, пока не засмотрелся на колонны галереи. Они были разной формы, витые, как свечи, в виде черепицы, прорезанные продольными выемками или зубцами. Их капители украшала резьба в виде парящих, раскинувших крылья птиц, а цоколи имели самую разнообразную, порой просто фантастическую форму. Это была мастерская резьба по камню, но на взгляд Артура несколько перегружавшая строгий ряд колонн и даже оляповатая. А вот малышу это, похоже, нравилось. Он разглядывал каменные изваяния, переходя от одной колонны к другой. пока не замер. Вероятно, его что-то напугало. Глаза его расширились, он отступил и прижал маленькие ручки к лицу и заплакал. Артур помедлев подошёл к нему. Ребёнок никак не отреагировал на его появление, продолжал глядеть на цоколь колонны и всхлипывать, заливаясь слезами. Когда Артур посмотрел, что его напугало, он только покачал головой, ибо цоколь был украшен изваянием оскаленного волка с острыми зубами и выпученными глазами, а у его расставленных лап была изображена отрубленная голова в короне. Местный резец по камню старательно выполнил зваяние, и в тени под сводом галереи волк и впрям напоминал страшное чудовище. Это, судя по всему, напугало малыша больше, чем отсечённая голова короля-мученика. Эй, парень, пристань. Артур опустился под ребёнка на корточки. Я ведь с тобой, А волки всегда пугаются, когда появляется рыцарь с мечом. Малыш перестал всхлипывать и повернулся к Артуру. Он был большеголовый и круглолицый, с серыми глазами, слегка оттянутыми к вискам, и широким, чуть заостряющимся к низу подбородком. Странно, но Артуру показалось нечто знакомое в его облике. Однако он не стал раздумывать над этот счёт и принялся объяснять ребёнку, что на вид этот волк, конечно, страшный, но на самом деле он очень добрый. Есть старая сказка, как этот волк нашёл голову убитого злыми людьми короля и оберегал её. Поэтому он и скалится, чтобы никто не забрал у него находку. Но когда придут монахи, он уйдёт и позволит им её забрать. Так что бояться не нужно. Да и вообще, этот волк с огромными зубами, каменный. Поэтому его можно даже погладить вот тут по животику. Что Артур и сделал? Ребёнок слушал, потом улыбнулся и тоже погладил каменное изваяние. У него была такая улыбка, что Тартур и сам засмеялся, когда малыш вскарабкался ему на колено. Как же доверчиво дети. Но на покрытом кольчугой колене малышу, наверное, неудобно, подумался Артуру, и он поднял его на руки, стал внимательно рассматривать. Тебя как зовут? Принц Вилли. Я искал маму. Артур вздрогнул. Но тут в галерее появился худой длиннолицый монах, и поспешил к ним. Ох, Вилли! Он протянул руки к мальчику, но малыш не хотел отпускать рыцаря и даже на долгубки, когда монах его забрал. Беда с этим ребёнком. Он всё время пытается сбежать и ищет матушку. Но что мы можем поделать, если она сама отказалась от него, отдав нам? И прости, Господи, может, эта леди и права, если учитывать, какой безбожник его отец. Вы говорите о принце Юстосе и Артур набрал в грудь воздуха и Амилдред Гронвудской. Они их, сер. Миледи мало интересовалась этим ребёнком. Он вечно жил на попечении нянек, но теперь, когда Юста привёз Вилли сюда, в ней, похоже, проснулись материнские чувства. Но, судя по всему, ненадолго, если она предпочла, чтобы её сына воспитывали монахи нашей обители. Так она не любит этого славного малыша. Как вам сказать? Я видел, как она смотрит на него, В этом взгляде были любовь и нежность, но я же сказал, что его отец чудовище, и мальчику воистину лучше будет у нас. Идём, Вилли. Он уже развернулся, когда Артур неожиданно заградил им путь, смотрел на мальчика, потом протянул к нему руки. Пойдёшь ко мне, Вилли? Тот сразу протянул ручонки, просиял, а Артур едва не выронил его, когда брал. Смотрел на ребёнка, не отрываясь. Улыбка мальчика она так меняла его, и он становился неимоверно похож на Генриха Плантгенета. Как такое возможно? Какие-то дальние родственные связи потомков Вильгельма Завоевателя. Мать Генриха была внучкой короля Вильгельма и кузины короля Стефана, тоже внука Завоевателя по женской линии. Так что Генрих и Юстус были троюродными братьями. И всё же такое сходство. Малыш продолжал улыбаться, и Артур вдруг понял, кого он ему напоминает. Императрицу Матильду, которую тоже так меняла улыбка. Он был похож на мать Генриха Плантагенета и мать самого Артура. Молодой человек с трудом проглотил ком в горле. Сколько ему лет? Когда он родился? О, это мне доподлинно известно. Леди Милдред говорила, что Вилли родился в день памяти блаженного папы Римского Аникета, 17 апреля, 2 года назад. А ещё она сказала, что он родился недоношенным, но вполне крупным, чтобы Но Артур уже не слушал. Его поразила собственная догадка, и он стал подсчитывать в уме, потом даже принялся загибать пальцы. О, он хорошо помнил, когда в Гронвуд-Касл была большая ярмарка, и они с Милдред уехали в Тауэрвейк. А оттуда поплыли на празднование Дня Тела Господня в монастырь Святой Хильды. Это было 18 июля. Но прибыли они туда только под вечер, а весь тот дождливый и сияющий день провели в охотничьем домике в Феннах. Это было одно из самых сладких воспоминаний Артура, ибо там Милдред стала его женщиной. А через девять месяцев родила сына, который поразительно похож на мать Артура, Матильду Анжуйскую. Артуру вдруг захотелось кричать, но вместо этого он высоко поднял Вилли и несколько раз подкинул. Малыш пришел в восторг и радостно засмеялся. Господи, как же он был похож на Матильду! Артур тоже засмеялся, потом схватил сына, в этом он уже не сомневался. Обнял, прижал к себе и пошел, не ведая куда. Монах сзади окликнул их, но Артур шагал по галереи, не останавливаясь. Свернул на углу и продолжая двигаться, пересек по периметру весь дворик и всё с той же ошалело счастливой улыбкой вышел к растерянно ожидавшему монаху. Сэр, что с вами? Вы добрый человек, растокрадуетесь ребёнку, но смею напомнить, о да, Артуру надо взять себя в руки, вспомнить, что ему предстоит. Но радости его было так огромно, что он несколько минут просто стоял, закрыв глаза и прижимая к себе Вилли, своего сына. И пусть кто-то при нём ещё посмеет сказать, что этот чудесный малыш по рождению чудовищного Юстоса. Одну минуту, святой отец, сказал он, когда бенедиктинец всё же собирался унести мальчика. При этом он торопливо стал тянуть в ворот кольчужного оплечья, достал блестящий крестик на тонком шнуре и надел его на ребёнка. Пусть это всегда будет с ним. А если кто спросит, говорите, что это ему дал отец. Слышите? И никогда больше не упоминайте при нём о Юстосе. Монах, уходя, всё время отаропел оглядывался. А Артур смотрел на мальчика, который сначала с интересом рассматривал блестящий крестик, потом поднял голову, увидел, что рыцарь остался позади, и вдруг протянул к нему руки и заплакал, стал вырываться. На монах свернул за угол, и тоненький плач вилли вскоре стих, поглощённый толстыми стенами монастыря. У Артура защемило сердце. Он прижался лбом к холодной каменной стене и закрыл глаза. Постояв так некоторое время, вновь открыл их. Он понял, в каком аду жила все это время Милдред, если даже не поняла, что ее сын не ребенок Юстаса. Мимо шел знакомый послушник, и Артур окликнул его. «Пусть принесет пиво, ибо Артуру есть за что выпить. За своего сына. И за мать ребенка, который он больше не намеревался оставлять жертвой чудовища». Но для этого ещё надо было пленить самого жестокосердного Юстоса. Артур пошёл к своим людям, сказал, что вскоре их вынужденный отдых в монастыре должен окончиться, и велел готовиться, проверить оружие и амуницию. Когда он заметил, что рис с метью тоже стали облачаться, остановил их. Тут и без вас есть кому сражаться. Я не сомневаюсь в вашей отваге и сноровке, но хочу попросить. Здесь есть мальчик. Монахи считают, что он сын Юстоса. Но это мой сын. И что бы ни случилось со мной, вы должны позаботиться об этом малыше. Его зовут Уильям. Он рыженький. И я отдал ему свой алмазный крестик. Постарайтесь увести его из-за бадства. Не хочу, чтобы его судьбой распоряжался этот выродок-принц. Справитесь? Впрочем, я знаю, что могу на вас положиться. Он не стал дожидаться от потрясённых друзей вопросов, ибо уже пришло время обговориться со своими людьми детали захвата Юстаса. Итак, едва появится посланец от приора, они последуют за ним через южный проход собора, откуда обычные обитатели выходят на службу в бенедиктинцы. В соборе они незаметно, прячась за колоннами, проскользнут вдоль длинного нефа и нападут на людей Юстоса, появившись из-за их спин из главных ворот собора, откуда те менее всего ждут опасности. На их стороне будет внезапность, однако стычки им, похоже, не избежать. войны принца, настоящая свора головорезов, опытных и умеющих драться. К тому же их гораздо больше. Поэтому задача людей Артура прорваться к принцу и схватить его. Поленив Юстоса, они сделают его своим заложником и принудят его людей к повиновению. Но главное, чтобы они держались все вместе, следили за противниками и не упускали Юстоса из виду, пока он не окажется в их руках и не да поможет тем Бог. Но в словах всё выходило понятно и ясно. Но когда они уже были готовы выступить, за ними никто не пришёл, и ожидание затянулось. А ведь уже отзвонили колокола, да и со стороны двора аббатства доносился какой-то шум. Мэттю, всё ещё остававшийся в своей тёмной бенедиктинской сутане, вызвался пойти и узнать, в чём дело. Вскоре он вернулся и сказал, что и впрямь лучше пока обождать. Приор Огдинг всё ещё рассчитывает уговорить Юстоса Ибо к собору сошлось множество людей: горожан Берри Сен-Эдмундса, паломников и жителей со всей округи. Они заполонили всё пространство перед собором и требуют, чтобы принц оставил святую реликвию на месте. Артур такого не ожидал. Он просто хотел, чтобы местные жители отвлекли принца, когда появятся его люди. Судя по всему, ничего подобного не ожидали ни Огдинг, ни Юстас. Приор теперь указывал на волю верующих. А Юстос требовал, чтобы собравшиеся разошлись. Но те стали плотной стеной и клялись, что не отступят и не позволят людям принца выехать с мощами, даже помешают тем вывести из конюшни лошадей. Похоже, они плохо знают, с кем связались, подытожил свой рассказ Мэттю. И был прав. Ибо почти 2 часа переговоров и споров окончились тем, что Юстос потерял терпение и приказал солдатам разогнать толпу. Сделать это оказалось не просто. Жители Восточной Англии отличались своим свободолюбием. Решение принца лишить аббатство популярного святого их разгневало, поэтому многие из них пришли вооружинными. И когда люди принца стали теснить толпу, в них полетели камни и стрелы. Произошла настоящая потасовка, пролилась кровь. Артур понял, что что-то случилось, когда шум во дворе заметно усилился, затем сменился многоголосым рёвом, а тут ещё и колокол стал гудеть набатом. Думаю, пора вмешаться. И он махнул рукой своим воинам. Молча и быстро, как стая теней, люди Артура кинулись вперёд. Повстречавшиеся с им на пути взволнованные монахи спешно расступались, выкрикивая, что во двории аббатства не весть что творится. Артур и сам это понял, когда миновал длинный сумеречный проход собора и выскочил на паперть. Перед ним бурлил настоящий водоворот из тел, вскинутого оружия, метущихся рук. Он увидел, как местные парируют выпады клинков солдат принца с плетенными из ивняка щитами, нападают со своими вилами и пиками. Со всех сторон летят камни и стрелы, и Артуру тут же пришлось поднять щит, в который впилась стрела, ибо его воинов приняли за подоспевшую к принцу подмогу. Артур глянул из-за щита, пытаясь понять, где в этой мешанине сам принц. «Живо прорывайтесь к фонтану! Юстас там!» Он указал мечом, но не успел сбежать со ступеней, потому что на него наскочили вооруженные охранники принца. Пришлось отбиваться. Воины Юстаса, скорее чем кто-либо, поняли, что появившиеся из собора воины не из их отряда. И хотя на людях Артура не было никаких отличительных знаков, все в схожих кольчугах, куртках и шишаках, и их можно было спутать с солдатами Юстаса, однако опытные воины принца сразу отличали своих от чужаков. и они схлестнулись с ними с такой же яростью, с какой только что бились с вооруженными вилами и кольями местными жителями. «Пробивайтесь к Юстасу!» пытался докричаться до своих Артур, разя одной рукой, а второй успевая подставлять щит под колющие и режущие удары нападавших. Все вокруг бурлило от беспрестанного движения. Битва разгоралась нешуточная, но бестолковая. В тесноте двора солдаты, мешали друг другу, и многие из них вынуждены были бездействовать. Спины товарищей не давали им дотянуться до противника. А у ворот, между аббатскими строениями, вообще произошла настоящая давка. Ибо прибывшие молить принца мирные жители толпой кинулись к проходу. Там образовался затор. Слышались истеричные крики женщин, стоны, мольбы о помощи. Артур прорывался к фонтану, где бился в гуще своих людей принц Юстус. Он не успел надеть кольчужный капюшон, и по его виску текла кровь, но сражался он отчаянно. Артур устремился к нему, однако его оттеснили, пришлось отступить, и он неожиданно оказался в стороне от своих людей и теперь отбивался сразу от двух наскочивших на него воинов. Принял удар на щит, увернулся от идущего сбоку удара и легнул нападавшего с другой стороны. Артура выручили его длинные ноги. Но противник не упал, просто навалился на кого-то сзади, выпрямился и вновь с криком пошёл в наступление. При этом он бил в пах, и Артур лишь чудом отвёл этот удар, одновременно сделав выпад вправо поверх щита и попал в голову другого врага. Оглушив ударом по шлему нападавшего, Артур отскочил и, воспользовавшись минутной передышкой, забрался на цоколь колонны нижней галереи аббатского дворца. Сверху он видел, что большинству его людей всё же удалось пробиться к фонтану. Они старались окружить Юстоса, но тот показал, что не из тростника его сделали. Отбивался отчаянно и даже сам наносил столь ловкие и меткие удары, что люди вокруг него падали, а он крутился в юном. То отступал, то наседал на противника, раскрыв в яростном крике рот и вытаращив глаза. Всё, смотреть больше было невозможно. Снизу уже кто-то замахнулся копьём. Артур подставил щит, но враг ударил так сильно, что пробил его насквозь, поранил ему руку, но само копьё застряло в обшивке. Резко отбросив щит, Артур тем обоезружил противника и мгновенно ударил его сверху по кожаному плечу. Бил туда, где шея переходит в плечо, так что нанесённый сверху удар разрубил плотное оплечье и вонзился в плоть. Одновременно Артур ударил ногой в лицо кого-то еще и успел укрыться за колонной, по которой так ударили булавой, что полетела каменная крошка, сверкнули искры. Как ни странно, он узнал нового нападавшего, разглядел его пышные усы, даже насупленные брови под ободом шлема различил. Гривей Бритто — умелый воин, к тому же вооруженный не мечом, а утыканный шипами булавой, страшным сокрушительным оружием. Артур же оказался без щита, поэтому скорее готов был сбежать от такого противника, если бы было куда. Меч гораздо легче булавы. Он не выдерживает её удара. Булаву можно только отводить в сторону, что Артур и делал несколько раз, одновременно уклоняясь то влево, то вправо. Но его спасло то, что в толчее кто-то толкнул Горивея. Они почти сшиблись, грудь в грудь, лицо в лицо, разделённые только окованным щитом Горивея. И тут Артур воспользовался преимуществом меча над булавой. Меч был более быстр в движении, и молниеносно вскинул руку, вонзив острие прямо в лицо Гаривею. Тот охнул, отшатнулся, его лицо оказалось распорото до зубов. Но это было хоть и болезненное, но не смертельное ранение. Артур не мог позволить Гаривею опомниться, и перехватив меч обеими руками, что есть сил рубанул по этому окалинамо кровавому лицу почти снеся бывшему графу Уилчеру верхнюю часть головы со шлемом. Всё, он опять был в гуще сражения, пытался пробраться к фонтану и по видел, что именно там идёт наиболее ожесточённая схватка. Видел, что его люди падают один за другим. Более того, он заметил и другое. Затор в воротах удалось каким-то образом освободить. Люди теперь пятились, прижимались к стенам, спешили укрыться в монастырских строениях, а в ворота из города прорывались вооружённые конники Юстоса. Против этих не устоять. Артур это понял и крикнул на чешешском говоре в надежде, что кто-то его услышит: "Отступаем назад, так же как и пришли". Кто мог его услышать среди криков и звона клинков? Но Артур повторял приказ опять и опять. Сам забрался на ступени храма, с кем-то там схлестнулся, проклиная монахов, какие невесть чего стояли тут на коленях и истово молились, но на деле попросту мешали в бегавшем в собор людях. Когда в бой вмешались конники, стало ясно, что битву не выиграть. Артур даже заметил, как кто-то пробился к фонтану, введя в поводу коня, и принц Юстус взобрался на него, послав вздыбившуюся, храпящую лошадь прямо на мельтешащую толпу. Всё же несколько воинов Артура прорвались к своему командиру, вбежали в собор. Артур отбивался от тех, кто пытался гнаться следом, и постепенно отступал. В какой-то момент он получил передышку. И тот увидел то, от чего похолодел. Милдред Гронвудская находилась на галерее аббатского дворца и, проникнув в колонне, смотрела на происходящее во дворе. Это было безумно опасно. так как в воздухе ещё носились стрелы, но тут рядом с ней появился худой лысый хорса, схватил её и увлёк в какую-то дверь. Это было последнее, что заметил Артур перед тем, как сам кинулся в собор, понёся между огромных колонн к спасительному южному выходу. Во внутренней галерее он заметил несколько своих людей. "Спешите к кладбищу, где наши лошади, и уноситесь прочь". Сам же он устало припал к колонне Клуадра. перевёл дыхание. Вроде во внутренних дворах монастыря их никто не преследовал. Голос со двора казался отдалённым. Может, это от усталости? Артур словно оглох и различал только громкий стук собственного сердца. И только тут заметил, что по его левой руке струйкой течёт кровь. Ранее он не обращал на это внимания, но теперь понял, что в горячке боя потерял много крови и вот-вот свалится без памяти. похоже об этом подумал и возникший сбоку монах. Сказал, что рыцаря надо как можно скорее перевязать и повёл его за собой. Хорошо, что не торопил его, ибо Артур сейчас не мог бежать. Сильно кружилась голова. Длинное лицо поддерживающего его бенедиктинца показалось смутно знакомым. Ах, да, это тот брат, который унёс Вилли. Артур подумал, как вовремя он наказал своим друзьям позаботиться о мальчике, ведь теперь, когда задуманное не удалось, Юстис по-прежнему оставался в силе, а значит, Артур так и не помог своей любимой и сыну. Бенедиктинец по пути говорил, что теперь Юстис сможет заподозрить монахов в пособничестве чужакам и обитель наверняка обыщут. Поэтому единственное место, где он сможет укрыть раненого рыцаря, это карцер. Артур невольно усмехнулся. Конечно же, карцер деревянный сруб в дальних дворах монастыря, куда сажают провинившихся монахов и послушников. Наверное, все карцы одинаковы. Хотя последний раз он сидел в таком, ещё подростком, в Шрузберійском аббатстве. Проводивший его брат-лекарь Левстан оказался заботливым малым. Он улуччал каждую свободную минуту, чтобы посетить своего невольного пленника. Умело делал ему перевязку, приносил перекусить, а между делом рассказывал новости. Когда битва во дворе окончилась, монахи принялись соборовать и готовить к погребению убитых. относить в лазарет раненых. Йост с пока не трогает братьев, хотя на приора Огдинга так поглядывает, что остаётся удивляться, откуда у того берётся мужество, чтобы ещё ставить принцу условия. Нон Но твёрд и сумел настоять на своём: мощи святого не тронут. Огдинг объяснил принцу, что тому не следует пытаться покинуть стены аббатства. У него столько врагов в округе, что он не сможет уехать отсюда ни с мощами, ни без них. К тому же Юстас ранен, многие его люди погибли, в том числе ближайший поверенный принца Горева и Бритто. Но одно неплохо, теперь даже равнодушные ранее к бедам аббатства Сент-Эдмундс примасы из соседних епископств не оставят подобное бесчинство без наказания. Вскоре сюда прибудут их приверженцы. Не исключено, что с войсками, и, возможно, даже сам король Стефан вмешается, а если не он, то уж Генрих Плантагенет точно. К ним обоим уже посланы гонцы, и Послушайте, брат, перебил его Артур. Я уже достаточно передохнул, а вы должны понимать, что моё пребывание тут небезопасно. Да и вам может принести неприятности. Может, вы всё-таки поспособствуете тому, чтобы я покинул аббатство? К примеру, проводите меня через покои аббатского дворца. Брат Леостан какое-то время размышлял. Да, пожалуй, через дворец вы сможете выбраться. Во дворце много слуг-мирян, и если вы сумеете смешаться с ними и пройдёте к выводящим на мельничную за пруд до окна, вы умеете плавать. Артур кивнул. Но на деле он думал не столько о побеге, сколько о том, что попав во дворец, сможет встретиться с Милдред. Кто знает, когда ещё представится случай, а ему было больно думать, что он опять уедет, так и не поняв, что же разъединило их с Милдред. Почему саксонка сбежала едва завидев его. Несмотря на напряжение, а может из-за того, что он потерял много крови, Артур даже выспался в карцере, пока левстан отсутствовал. Тот пришёл, когда уже совсем стемнело, и разбудив рыцаря, передал ему свёрток с одеждой. Это была довольно поношенная и даже запачканная кровью туника. Похоже, брат лекарь снял её с кого-то из убитых людей принца, ибо на ней был его герб. распростёршие крылья чёрный ястреб. Как вы себя чувствуете? Дайте взглянуть на рану. Ну, вроде всё в порядке. Сейчас мы выйдем, и я провожу вас во дворец аббата. Будьте осторожны, ибо там сейчас Юстус со своими приспешниками. Правда, там и аббат, и немало наших. Они совещаются в большом зале, так что вы сможете пройти, смешавшись с людьми принца. И капюшон надвиньте поглубже. Он стал объяснять, как лучше пробраться. Указал, где дверь к пекарне и мельнице. Мельница расположена почти рядом с дворцом, а уж там... — А где покой Леди Милдред? — не удержавшись, спросил Артур. Лицо монаха посуровило, но, поразмыслив, он все же сказал, что на втором этаже дворца Артур может пройти по верхней галереи, потому что в ее конце тоже есть выход к службам. Все же Лявстан был славный монах. Он проводил рыцаря через постройки монастыря, указал на нужную дверь и перекрестил напоследок. Во дворе и впрямь было многолюдно, но все выглядели какими-то подавленными, так что Артуру не составило труда незамеченным пройти по галерее вдоль больших окон зала для пиров и подняться на второй этаж. Здесь он остановился. Светило большая луна. На полу, уходящей вперёд галереи от колон, ложились чёрные тени. Протягивались к нескольким выводившим сюда дверям. Обычно тут располагались на постой самые именитые гости аббатства, и каждая дверь была богато украшена. Ее обрамляли резные архивольты и встроенные по бокам колонны. За одной из них находилась Нилдред Гронвудская. Артур стал подходить к каждой из дверей и прислушиваться. Сердце его оглушительно билось. Он то замирал и стоял в тишине, то озирался по сторонам. Он был уже возле третьей двери, когда неподалёке стукнула дверь, и молодой человек вжался в дверную нишу, стараясь укрыться в тени, куда не достигал лунный свет. И вдруг его сердце подпрыгнуло, по телу прошла волна дрожи. Милдред была совсем недалеко от него. Он видел, как она стоит у каменной балюстрады галереи между колонн, смотрит на двор перед собором, откуда уже убрали тела. И теперь они были сложены несколькими длинными рядами, подле которых трудились монахи, зашивали при свете факелов в саваны. Слышалось их негромкое песнопение. Милдред наблюдала за ними, не подозревая, что Артур совсем близко, а он едва не плакал, глядя на ее освещенный луной силуэт, горделиво вскинутую голову, струящуюся белую вуаль, от которой словно исходило сияние. Милдред казалась ему столь красивой, почти нереальный. Артур даже подумал, что она сейчас исчезнет, словно мираж, что видеть её так близко просто немыслимое счастье. А главное, они тут были совсем одни. Он шагнул к ней. Милдрот услышала рядом движение и повернулась. Артур был в наброшенном на лицо капюшоне, но она всё равно узнала его. Её глаза расширились, но она не двинулась с места. Он видел только, как бурно вздымается её грудь. как лунные блики скользят по драгоценностям, и они оба замерли, стояли не шевелясь и смотрели друг на друга несколько бесконечно долгих мгновений. Снизу, из зала, донесся шум, и оба вмиг очнулись. Артур медленно приложил палец к губам и двинулся к ней, однако она сама схватила его за руку и увлекла за собой. Но прежде чем закрыть дверь, выглянула наружу. Галерея была пустынной, даже ее страж Хорса куда-то делся. Облегчённо перевдя дыхание, Милдред плотно закрыла дверь, опустила расшитый занавес и тут же оказалась в объятиях Артура. "Кошечка моя". Он подхватил её, поднял, закружил, счастливый и безумно глядя на неё, не чувствуя боли в пораненной руке, не замечая, что она опирается, стараясь высвободиться. О, она и впрямь пыталась, но руки её слабели, и, поддавшись порыву, Милдред просто позволила себе обмякнуть в его руках, замереть. Артур наконец отпустил её, стал гладить по голове, прижался щекой к её щеке, и она, уткнувшись лицом ему в плечо, слушала его прерывистое дыхание. Они стояли так какое-то время, обо всём забыв, не думая об опасности. Но потом Артур бережно, как святыню, взял её голову в свои ладони, склонился к ней близко-близко. Наконец-то мы вместе. О небо! Я думал, что не доживу до этого мига. Она не заметила, что плачет, и он сказал: "О, не плачь, мой котёнок, моя Милдред. Я всё сделаю, чтобы освободить тебя, чтобы ты вновь была со мной. Я тебя не оставлю, верь мне". Милдред видела его большие, горящие глаза. Они приближались, становились всё больше, и вот это уже не глаза, а тёмные озёра, в которых ей хотелось утонуть. Каким бы это было облегчением. и, забывшись, она позволила ему целовать себя. О, она этого хотела! Столько времени, ничего не чувствовавшая, будто оледеневшая, она таяла перед ним, слабела. Это было какое-то невероятное колдовство, но она даже не думала сопротивляться, когда он целовал ее. Это был требовательный поцелуй, и она подчинилась с неожиданной для себя радостью. Ее губы послушно раскрылись, и его язык скользнул к ней в рот, пробуждая давно забытые ощущения. Она как во сне подняла руки и обняла его за шею. Пусть этот миг продлится как можно дольше. Она готова умереть за этот миг. А потом? Это потом отрезвило её. Она вспомнила, как долго верила в его смерть, потом не верила, потом узнала, что он обвенчался с другой. Отпусти меня, Артур. Он тут же разжал объятия. Увидел, как она отшатнулась, как стало меняться её лицо, приняв отчуждённое выражение. Только руки еще теребили ожерелья на груди, тряслись, пока не сжали сверкающий на грудный крест. Милдред заставила себя вспомнить, как смотрела на его венчание с ависой, и почти с облегчением ощутила, что сердце ее вновь превращается в лед. Ровным голосом она произнесла. «Это была всего лишь слабость с моей стороны. Ты прибыл так неожиданно. Я просто растерялась и повела себя недопустимо, но сейчас...» Мои женщины помогают бенедиктинцам ухаживать за ранеными. Мои стражи заняты с принцем, так что ты сможешь спокойно уйти. Я не выдам тебя. Иди же. Я не уйду. Он сказал это так громко, что Милдред вздрогнула и невольно прислушалась. Артур, пойми, я не хочу, чтобы тебя застали тут и схватили. Поэтому ради того, что было некогда между нами, ради тех времён, когда я тебе верила, уходи. Я давно решила, что нас ничего больше не связывает. Она умолкла, давая повиснуть молчанию. Артур стоял, не шевелясь, не спуская с нее взгляда. Его только что источавшее внутренний свет лицо гасло, как гаснет день в сумерках. Только глаза продолжали упрямо сверкать колким светом. Это из-за Юстаса? Ты готова оставаться с ним? Ты его... любишь? Не мелье чушь. Она была потрясена, что он так думает о ней. Или он пытается повлиять на нее? О, Артур был хитрецом. Она не забыла, как когда-то поддалась на его обман, как поверила в его чувства. Он откинул капюшон, запустил пальцы рук в волосы, убирая черные пряди со лба. Это движение было так знакомо ей. А еще она увидела, как он чуть поморщился и огладил свою руку над локтем. — Ты ранен? Она вспомнила о сегодняшнем побоище перед собором и догадалась, что и Артур мог там быть. такой, как он, всегда там, где опасность. "Спрашивается, почему ему не жилось спокойно в Уэльсе?" подкрылышком любяще его богатая Ависа. Она так и спросила: "Что привело его сюда из Уэльса?" "Причём тут Уэльс? Что ты вообще говоришь, Милдред? Если ты не хочешь оставаться с Юстом, сам почему не пойдёшь со мной прямо сейчас? Ты ведь всегда была такой храброй, и если только захочешь, станешь свободной. А если не захочу?" Он замер. Минута тянулась бесконечно долго. Милдред смотрела на него холодно и спокойно, потом с равнодушием, разделявшим их подобность тене, произнесла. «С тех пор, как я любила тебя, Артур, прошло достаточно времени, и я на многое посмотрела иначе, и многое забыла. Но, возможно, это и к лучшему. Зачем мне вспоминать, что когда-то у меня была иная жизнь, если все в этой жизни было обманом? И если тот, кого я когда-то имела глупость полюбить, ради которого лгала своим родителям, оказался всего лишь ловким обманщиком. И этот ловкач, едва поняв, что уже не сможет получить меня, быстро обвенчался с другой, с Ависа из Глочестера. Теперь уже Артур воскликнул. «Не мили чушь!» Его грудь бурно вздымалась. «Я не женат на Ависе. Я всегда стремился только к тебе. Я по-прежнему люблю тебя, моя кошечка. Я дорожу тобой не меньше, чем своей бессмертной душой». И надежды на вечное спасение. Милдред вдруг громко всхлипнула, шагнула к нему и так сильно толкнула, что он едва не упал, охнув, схватившись за раненую руку. Но Милдред не чувствовала жалости. Пусть ему будет больно, так же больно, как и ей, когда она слышит его заведомую ложь. Ты негодяй, Артур. Как ты можешь говорить о любви? Как можешь уверять, что не женат на Ависе, когда я сама присутствовала на вашем венчании? Артур был ошеломлён. но постепенно стал догадываться о пречистая дева так вот почему милдред гонит его и не верит она была там это её крик звучал в полутёмной церкви когда он уже был готов надеть обручальное кольцо на руку обманчица ависа этот голос милдред помешал ему совершить роковую ошибку однако почему же она не знает что венчание не состоялось что он отказался от Ависы, а потом и его друг-тамплиер высказался против этого брачного союза, и Артур начал говорить. Сказал, что если она была там, то должна знать, что они с Ависсой так и не обвенчались, уж о том, как кричала и ругалась разгневанная куртизанка Милдред, должна была знать. Воцарилась тишина, столь глубокая, что казалось, оба утонули в ней. И впервые на лице молодой женщины появилась тень сомнения. Глаза ее затуманились, руки задрожали, она вновь затеребила украшения. Затем все же осмелилась спросить, так ли это. Артур вдруг почувствовал такую сильную усталость, что опустился на ларь у стены и стал рассеянно поглаживать ноющую руку. — Ты сказала, что многое забыла, Милдред. Однако ты не знаешь, как много забыл я и как долго не мог вспомнить. Да, ему необходимо ей все поведать, остальное не важно. Главное, чтобы она поверила и поняла, что с того мгновения, как он пустил ее коня вскач от преследователей под Гронвудом, очень многое изменилось. Очень многое. Она слушала. Это была необычная история. Его ранение, пребывание в комторе и Колчестера, болезнь, заключавшаяся в потере памяти. Амнезия. Знакомо ли ей такое слово? Ему неприятно говорить об этом, но если раньше Милдред не слышала о подобном, то пусть спросит у своих друзей монахов, они-то наверняка знают. И вот, находясь в полном беспамятстве, решив стать тамплиеров, он прибыл в Лондон, где и встретил Авису. И эта хитрая женщина задумала воспользоваться его бедой. Ранее он считал Авису другом, потом, потом чуть не женился на ней, но его остановил крик Милдред. Артур старался рассказывать спокойно и подробно, чтобы она поняла и поверила. Ибо есть люди, какие могут подтвердить правоту его слов, подтвердить, что он забыл своё прошлое и решил уехать. Его не было в Англии целых 2 года, где он был в Святой земле. Он почти стал рыцарем-тамплиером, почти, ибо было нечто, что не давало ему покоя, вселяя некое губительное беспокойство, заставляя вернуться. Теперь-то он понимает, что это была неосознанная тревога за неё, и постепенно он стал вспоминать своё прошлое. вспомнил Шрусбери, мать Бенедикту, Риса и Мэтью, свои проделки, свое бродяжничество. Вот поэтому он отказался от почетной службы в Ордене Храма и отправился искать свое прошлое. И постепенно, где с подсказки, а где сам, стал вспоминать и узнавать, кто он такой. Узнал даже, что Гайда Шампер был его отцом. Помнит ли Милдред Черного Волка, который вдруг решил помочь им? Возможно, Гай раскрылся её родителям, раз те вдруг согласились на помолвку единственной дочери и сына их друга. И теперь он зовётся Артур Фитцгай, сын Гая. И он наследник родовых владений рода де Шампер. Сама императрица Матильда дала ему подтверждение его прав и обещала поддержку. Он умолк, переводя дух, и посмотрел на Милдред. Она сидела в полуоборота к нему. В слабом свете свечей Артур не мог разглядеть её лица. Но Милдред молчала, и он не знал, поверила ли она ему. Конечно, все, что он ей поведал, было слишком невероятным. Но ему было необходимо, чтобы она поняла, что он не мог прийти за ней. А теперь пришел. Милдред. Тсс. Она вдруг резко вскинула руку. Парчевая подбивка ее широкого рукава сверкнула, как молния. Потом Милдред резко схватила его и увлекла за занавесь полога. И тут же в ее дверь постучали. Из своего укрытия Артур слышал, как она довольно резко говорит Хорсе, что ей не потребуются сегодня ее женщины, что пусть убирается и оставит ее в покое. Потом они прислушивались, как удаляются его шаги, позвякивает сталь кольчуги. Артур вышел и увидел, что Милдред стоит у дверей, прижавшись к ней лбом. Глубоко вдохнув, она медленно повернулась. Они долго смотрели друг на друга. Было тихо. Только порой раздавался монотонный поминальный звон колокола. Ах, Артур, слабо вздохнула Милдред. Если бы ты только знал, как долго я тебя ждала. Как втайне от всех верила, что вдруг, но сама же сердилась на себя и заставляла тебя забыть. И забыла. Его лицо было серьёзным, грудь бурно вздымалась. Для него было неимоверно важно, что она скажет. Она же молчала. Потом слегка улыбнулась, но в её улыбке напротив отсутствовало веселье. Она вдруг вспомнила всё, что произошло, и отделила её прежнюю, горячую и шальную от любви к нему, и представила себя нынешнюю, холодную и расчётливую. И в этот момент, словно тяжёлые горы легли ей на плечи. Так много всего случилось за это время. Плевать. Наша судьба в наших руках. И я пришел за тобой, потому что мне никто не нужен, кроме тебя. Опомнись же, Милдред, подумай, что нас ждет. А ведь я еще не все тебе сказал. Я хочу жениться на тебе. И теперь этот брак не унизит, а даже возвысит тебя. Ибо я опять служу Генриху Плантагенету. Я в почете у него. О, что я говорю. Представь, я узнал, что Генрих мой брат. Как это славно и странно. Помнишь, как некогда мы впрямь с ним очень сблизились, и я не знаю, что я не знаю. Возможно, потому что оба чувствовали, что нас связывает нечто большее, чем просто расположение. О, вижу, ты удивлена? А каково мне было узнать? И от кого? От самого славного парня Генриха. Оказывается, мой отец Гай и императрица Матильда некогда были любовниками. И вот появился я. Он схватил её за руки, заставил сесть, а сам, опустившись под её колени, стал торопливо рассказывать о догадках матушки Бенедикты. о том, что у подкидаша Артура нашли крестик, о том, как она ездила в Анжу и возновала, пока не убедилась в подлинности своих догадок. Она же сообщила обо всём Гаю, и Гай согласился помочь Артуру стать рыцарем и получить руку Милдред. Помнит ли Милдред, как они гадали, что заставило Гая резко поменять своё решение? Рассказал он ей и о том, как об этом узнал Генрих, причём при весьма драматических обстоятельствах. Милдред слушала, как заворожённая, И про Генриха, и про то, как Артур ездил ко двору Матильды, как императрица, пусть коротко и сдержанно, но дала понять, что признает его. И теперь Артур вполне достоин прекрасной Гронвудской леди. Матильда подтвердила, что он вступит во владение своего отца. Ну а Генрих пошел даже дальше, подписав указ, что отныне Артур станет лордом Малмсбери. О, его ждет блестящее будущее! Милдред может быть в этом уверена. Она слушала, и голова её всё более никла. Даже то, что Артур стал рыцарем у графа Честера и по его приказу приехал сюда с большим отрядом, не столько из желания похитить Юста, сколько освободить её, Милдред восприняла как-то отстранённо, не поднимая головы. И это пугало Артура. Он взял её за подбородок, заставил взглянуть ему в глаза. "Кошечка моя, признайся, что тебя гнетёт?" Ведь теперь ты не можешь сказать, что я тебе не ровнее и не достоин тебя. Она смотрела на него невероятными глазами, ласково провела рукой по его растрепанным волосам. Я вот подумала, Артур, столько всего. Что теперь может объединить нас? Наша любовь. Он вдруг светло улыбнулся. Да, наша любовь, если мы останемся ей верны. И еще, еще есть Вилли. Милдред встрепенулась. Ради самого неба. «При чем тут мой ребенок?» И вдруг... «Да, при чем тут мой сын?» Раздался страшный грохот, когда Юстас ворвался с этим криком в покой, резко распахнув створки и отбросив расшитый занавес на двери. Милдред словно окаменела. Ощущение ужаса, бесформенного и тяжелого, окутало ее, будто саван. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но не смогла издать ни звука. Крайм сознания отметила, как Артур отскочил от неё и, не сводя с принца глаз, машинально нащупывает тупой со рукоять меча. Но его не было. Он оставил оружие, когда облачился в ливрею дома Юстоса. Однако принц уловил это движение, и из его горла вырвался короткий сухой смех. Глаза принца казались аспидно-чёрными, особенно под светлой повязкой на голове. Борода его была всклокочена, а ровные белые зубы блестели в зверином оскале. Так — Так-так, моя леди принимает у себя давешнего труба-дура? То-то мне показалось, что его пение произвело на нее неизгладимое впечатление. Или вы исповедуетесь ему, миледи? Вам что, священников в аббатстве мало, что вы так надолго уединились с этим парнем, который вдруг нацепил леврею моего человека? Его неторопливая манера была не в силах скрыть бушевавшую в нем ярость. И вдруг он резко и сильно ударил Артура в живот. Так что тот согнулся пополам и стал ловить ртом воздух, но при этом медленно отступил, оказавшись у окна. Уже в следующий миг Артур кинулся к окну, рванулся, разбив слюдяные вставки в мелком переплёте, но не успел выскочить, так как к нему бросились пришедшие с Юстосом люди. Повисли, не давая вырваться, вновь подтащили к принцу и грубо поставили на колени. Милдред не двигалась. У неё было странное ощущение, что всё это происходит не наеву, что есть не сожуткий сон. Ибо если она свыклась с Юстасом и не боялась его, то теперь ей было неимоверно страшно. Она молчала, оглушённая ужасом, догадываясь, что может сделать Юстас с Артуром. Она попыталась взять себя в руки. Что он слышал? Что понял? Ми лорд. Больше она не успела ничего сказать. Пощёчина Юстаса свалила её на пол. Артур рванулся, протащив за собой удерживающих его стражей. Несколько крепких томаков, и он опять едва не задохнулся. Потом его приволокли к креслу, в которое сел Юстус. Принц пристально смотрел на пленника. Лицо его было неподвижным, а в остекленевших глазах таился смертельный холод. "Хорса", обратился Юстус к стоявшему у приоткрытой двери Саксу. "Мой верный Хорса, ты был прав, заподозрив, что наша леди не одна". И вот кого она принимала. Трубадура, который к тому же оказался посланцем графа Честерского. Знаешь, парень, а я тебя вспомнил. Это ведь ты горцевал на великолепном жеребце под стенами Воллингфорда, а после, видать, последовал за мной и отбил сокровища монастыря Сент-Эдмундса. Думаю, мы найдём способ развязать тебе язык, и ты расскажешь, куда дел украденное. Он какое-то время молчал, даже не повернулся, когда к нему приблизилась Милдред. Она была очень бледна, но помнила, что ещё имеет на принца влияние. Ми лорд, не делайте этого. Я прошу вас за этого человека. Некогда он оказал мне немало услуг, и всё, что пожелаете, только отпустите его. О, все дьяволы преисподней, взревел Юстас. Всё, что пожелаю. А что я ещё могу получить от тебя, если ты и так моя? и я могу сделать с тобой все, что мне заблагорассудится. Но, кажется, ты с этим трубадуром беседовала о любви? Как забавно. Сначала мой отец, теперь этот пройдоха. Ты расшалилась, моя милая, но...» Он резко умолк, переводя взгляд с Артура на Милдред и обратно. «Ха, а ведь недаром этот красавчик еще там под Воллингфордом показался мне знакомым. Разве не он кинулся под мечи, когда я захватил тебя под Гронвудом?» Так, может, это тот самый славный парень из Шрусбери, за которого ты когда-то собиралась замуж? Юста подошёл к пленнику и уставился на него, чувствуя, как с одна души поднимаются какие-то ядовитые испарения, как он словно пропитывается ими, понимая, что перед ним его основной соперник, тот, ради которого Милдред была готова обмануть весь мир, а позже уморить себя голодом, которого не забывала все эти годы. Чье имя порой шептало во сне? Артур, и что ты скажешь мне, Артур? У меня к тебе немало вопросов. С чего начнём? Тебя послал Честер? Ты человек Плантагенета? Это твои воины сегодня пытались напасть на меня. Артур молчал, дерзко глядя на принца, а Юстас смотрел на него. Мало кто мог выдержать взгляд принца, и это доставляло Юстасу истинное удовольствие. Он понимал, что его боятся, что подчиняются его силе, но этот парень не стушевался перед ним. А ведь он ничтожество, почти труп. Ибо Юстас знал, что тому недолго осталось жить. Как ты хочешь умереть? с презрительной усмешкой спросил Юстас, глаза его обещали смерть. От старости, был ответ. Юста сопешил. Этот подонок ещё смел шутить? Да он просто не ведает, с кем имеет дело. Но ничего. Юста знал, как подчинять людей, как доводить их до такого состояния, когда они забывают, что они люди, когда превращаются в нечто из сгустков крови, а шмёток в мяса, когда не осознают, живы ещё или уже в аду. До старости тебе не дожить, не обольщайся, ибо ты умрёшь уже сегодня, к утру. И будешь умирать медленно. Сначала тебе сожгут волосы, потом выколют один глаз. Один. для того, чтобы ты смог и далее наблюдать работу моих палачей, смотреть, как они рвут твоё плоть раскалёнными щипцами, как вонзают в тебя иглы, как отпиливают конечности. При этом тебя будут отливать водой и задавать нужные вопросы, и ты всё им скажешь, и про службу Плантагенета, и про спрятанные монастырские сокровища, и про то, где скрываются твои войны. А к утру будешь молить о смерти как об избавлении. Ну, прежде я позову к тебе сию прекрасную даму, чтобы она прочитала над тобой отходную молитву, и ты смог увидеть её в последний раз своим единственным глазом. А потом наступит мрак, потому что твой оставшийся глаз зальют кипящей смолой. Выживешь ли ты после этого? Мне это даже любопытно. Милдред стояла позади принца, вцепившись в спинку кресла. Она едва не теряла сознание. Ей было дурно. Слова Юстаса доходили до неё словно через слой воды. Он хочет выколоть Артуру глаза, самые красивые, весёлые и ласковые глаза на свете, они хотят распилить его. Внутри неё закрутился какой-то мучительный смерч, и всё же она вздрогнула, когда принц громко позвал Хорса. "Эй, Хорса, ты слышал, что я повелел? Проследишь за исполнением?" Сакс смотрел угрюмо, его худое лицо было мрачным. "Ми лорд, я не палач. так станешь им. Это приказ. Юстас жестом велел увести Артура. Мюндред видела, как он быстро оглянулся, когда его выталкивали в проем двери. Последний взгляд. Потом расшитый занавес опал. Артур исчез. Глухо стукнула закрывавшаяся дверь. И она поняла, что это все. Это конец. Она осталась стоять на месте. От шума в голове она пошатывалась, но не падала. И только когда Юстас вышел... Когда ей не нужно было держаться при нём из последних сил, Милдред, перестав воспринимать окружающее, заметалась. И её привёл в себя резкий голос Хорса. "Эй, прекрати. Хватит бродить вдоль стены, как поломная. Меня тем уже не пройдёшь". От его ока камил Милдред как будто очнулась. Оказалось, что она опять мечется у стены, касаясь её ладонями, как и раньше, когда она почти сходила с ума. Но и теперь она была едва ли не на грани помешательства. Ох, лучше бы так и случилось, чем понимать, что ждёт её любимого. Ибо она любила его, она верила ему. Она не выдержит, если ей опять придётся потерять его. Всё что угодно, только бы он жил. И сейчас она пойдёт к Юстасу. Она будет умолять его, она станет валяться у него в ногах и Милдред шагнула к двери, почти налетев на хорсу. Он всё ещё был тут, мрачный и неподвижный, смотрел куда-то в пространство. Его худое лицо было бледным и напряжённым, на щеках вспухли желваки, на лысой голове отражался свет. Милдред показалось, что она видит перед собой саму костлявую гололобую смерть, высокую и неподвижную, смерть её Артура. Она всхлипнула, упала перед ним на колени, вцепилась в его пояс. Корс, умоляю, не делай этого, не мучай его. Священной плотью распятого Христа и слезами, пролитыми над ним Богоматерью, заклинаю тебя, не делай этого. Я знаю, что ты человек Юстоса, что ты верен ему, и тебя даже называют его псом. Я сама порой так называла тебя. Но вот я перед тобой на коленях и прошу. Я умоляю тебя, Корса. Да, ты по винен в смерти моих родителей, но я готова всё простить, готова сама умолять тебя о прощении, только смилуйся. Слушаешь, я никогда больше не скажу тебе ни единого дурного слова. Я стану любить и почитать тебя. Мы ведь родня, Хорса. Ты мой дядюшка. И отныне я буду обращаться к тебе как к родне, буду твоей преданной помощницей, твоей рабыней. Её нервная речь прерывалась рыданиями. Хорса потрясённо смотрел на неё, хотел поднять, но она не позволила. Обхватила его ноги, прижалась к нему, дрожа как в лихорадке. Хорса, Хорса Сколько же зла мы принесли друг другу. А ведь ты всегда любил мою мать. Я слышала рассказы об этом и знала, что Гита Гронводская, несмотря ни на что, относилась к тебе с теплотой, понимая, что в том, что ты стал изгоем, есть и её вина. Сакс резко вздрогнул, как будто его ударили кнутом. Замолчи. Но Милдред не унималась. Я знаю, что ты ненавидел моего отца, своего соперника, но ведь он был твоим братом. У вас был общий отец. Да, я дочь Эдгара. Я твоя родня. Хочешь ты этого или нет? Но я и дочь Гиты, которую ты любил. И я прошу тебя, пощади, Артура, слышишь? Это я, дочь Гиты, умоляю тебя о снисхождении. Хорса стал пятиться, но она не отпускала его. Волочилась за ним по полу, то прижималась к нему и рыдала, то вскидывала, залитая слезами, искаженное в гримасе лицо. И все просила, просила. Обещала, что станет слушаться его, что пусть он даже побьёт её, если ему станет от этого легче, если она хоть чем-то загладит то зло, которое причинила ему, оскорбляя и настраивая против него Юстоса. Юстоса, который сломал её жизнь, убил её родных, который сделал из Хорса своего цепного пса и палача. Он и мою жизнь сломал, вдруг глухо произнёс Хорс: "Да, я стал его псом и потерял всё, что когда-то имел". Мои соотечественники презирают и избегают меня. Я стал чужим даже в этом краю, в краю, где родился. Я проливал кровь за Юстоса в этой святой обители, где похоронена моя мать, откуда хотят увести величайшую святыню моей земли. Он говорил негромко, но прильнувшая к нему Милдра слышала каждое слово. Она снизу вверх осторожно поглядела на него. Корса, враг, убийца, пёс Юстоса. Она не ожидала от него таких слов, и она с готовностью поддержала его. "Стало говорить, что Юстас разрушает и губит всё, к чему прикасается, на него невозможно влиять. Он никого не слушает, и, о, пусть Хорса не становится палачом её Артура, ведь Хорса из Фелинга, благородного рода, а не родня. И пусть он не мучает Артура, лучше пусть сразу убьёт". Она произнесла это и рухнула на пол. сама испугавшись того, что сказала убить Артура, да её сердце сразу разорвётся. Корса вдруг склонился и резко поднял её на руки, легко отнёс к постели и почти швырнул на ложе. Оставайтесь тут. Я пришлю к вам ваших женщин, и не вздумайте ничего с собой сделать. Он стремительно вышел. Милдретa лежала, не шевелясь. Она впала в забытье и надолго оцепенела. Сейчас бы тихо отойти в царство вечного покоя, ибо без Артура она уже не будет жить. А Хорса? Как она могла просить такого, как Хорса? Он сама смерть, он не остановится. Хорса быстро шёл по галерее, спустился вниз, где его ожидали люди принца. Сэр, его высочество приказал повиноваться вам. Когда приступим? Когда скажу. Отправляйтесь в подвал и ждите, я скоро приду. Он смотрел, как они уходят, но не двигался. Видел, как луна скрывается за высокие башни собора Святого Эдмунда, как его длинная чёрная тень падает на двор перед храмом. Сегодня тут было настоящее побоище, когда земляки-хорсы пришли постоять за своего Святого Эдмунда, которого собирал все увести и продать Юстус. Сам Хорса не принимал участия в сражении. Ему было приказано охранять Милдред Гронвудскую. И он охранял её. А ещё смотрел на то, что творилось вокруг. Позже даже помогал монахам сносить и складывать порубленные, окровавленные тела. Среди них узнал из своих знакомых толстого тана Бранда, белобрысова Ригберта, престарелого Бритрика. В одном из мертвецов Хорса с ужасом узнал из своего сына Одриха. Одрих всю жизнь провёл в хозяйстве, возясь со свиньями, овцами, и Хорсу даже стыдился такого сына. А вот же, и он прибыл в Берри-Сент-Эдмундс, чтобы постоять за своего Эдмунда, и был убит. Олдриху размочили голову, и он, даже мёртвый, по-прежнему сжимал в руке старую саксонскую секиру, принадлежавшую деду Хорсу, с которой тот бился ещё при Гастингсе. Хорс уже давно отказался от этого оружия предков, умело владел мечом и палицей, а секира осталась в его роду. Роду Хорс узнал, что у него в усадьбе Фелинга есть внуки, есть и дочери, которые давно вышли замуж и где-то жили. Он никогда не интересовался ими, как и они им. А если и слышали об отце, то вряд ли горели желанием встретиться, ибо он, некогда прославленный тан Хорса из Фелинга, защитник и поборник свобод саксов, давно уже стал проклятием в Денла. Он нес сюда только зло. Он поступил на службу к Юстасу, поверив тому, и даже одно время гордился этой службой. Стал бароном Ледвическим. Сделался, по сути, нормандским бароном. В Денлаже о нем говорили только одно – Нидеринг. Большего оскорбления Саксы и не могли придумать для своего соотечественника. Это означало мерзкий предатель, хуже любого вора и убийцы. Почти проклятие для человека – который всех предал и от которого все отвернулись. И он, Хорса, стал нидарингом. Он и сам себя уже считал таковым, а Милдред сказала, что Гита до последнего думала, что это из-за неё он стал изгоем и чувствовала себя виноватой. Милдред, дочь Гиты, и Эдгар, которого Хорса когда-то люто ненавидел. Почему? Из зависти, из мести. Он сам уже забыл. и даже понимал, что Эдгар сделал всё, что мог, когда убил Гита, спасая её от бесчестия, какое бы принёс ей Хорса. Гита сама просила об этом. Гита, мать Милдред, которая сегодня стояла перед ним на коленях, просила прощения и умоляла. О чём она его умоляла? О чём может просить женщина, которая бесчещена, но смирилась с этим? Вот Гита предпочла смерть, и это хорошо. И Бое ей не пришлось узнать, какая судьба уготована её ребёнку. И он, Хорса, помог отдать её девочку Юстасу, человеку, который губит всё, к чему прикасается. Он сделал Милдред своей пленницей и шлюхой. Хорсу превратил в нидаринга, а теперь хочет увести мощи святого Эдмунда. Сакс медленно провёл по лицу ладонью и вдруг понял, что плачет. Как же давно он не плакал. Неужели эта мольбы Милдред так на него подействовали? Ерунда. И всё же у Хорса было ощущение, что Милдред умоляя его, будто бросила камень в застывшее болото его равнодушной души, и теперь он, да, он знает, что нужно сделать. Хорс шагнул в проём дворцовых дверей, оказался в переходе, куда падал свет из большого зала. Там по-прежнему было шумно. За столами сидели и пили люди принца. А сам Юстос восседал во главе стола на возвышении, мрачный и отрешённый, но величественный. Даже повязка на его голове смотрелась как корона. ел он красиво, манеры и хорошее воспитание оставались при нём, даже когда вокруг буйствовали его разбойничьи рыцари, орали, ржали, шумно испускали газы, обсуждали сегодняшние побоища. Юстос будто не замечал происходящего. Он то улыбался каким-то своим мыслям, то остановился мрачен. Вот он поднял голову и громко крикнул: "Эй, когда наконец подадут блюдо из угрей? Эта свинина плохо прожарена". Хорст чуть отступил в тень, чтобы страшные глаза принца не заметили его. Полудикий ваяки Юстоса считают, что его взгляд может видеть всё. У них вообще какой-то суеверный страх перед принцем, они его уважают и понимают, что только такой, как он, может быть их главарём. Хорс уже давно пришёл к выводу, что Юстас просто злобленный, самоуверенный мальчишка, урод во всех ипостасях, а ныне ещё взбешённый тем, что дела его идут не так, как хочется, и готовый на кому угодно сорвать зло. На попавшем в плен Артуре, к примеру, которого сейчас должен пытать Хорс, Сакс не сомневался, что вскоре Юстас покинет застолье, чтобы самому присутствовать на пытках. Чтобы такой, как Юстас, да отказал себе в удовольствии видеть, как мучают его врага, его соперника. Наверняка, при мысли об этом, у его высочества только улучшается пищеварение. Мимо Хорса спешно проносили большой поднос. Эй, погодите! Он загородил дорогу слугам, когда те стали устраивать поднос на голове одного из лакеев. Его высочество любил, чтобы ему все подавали красиво. Принц недоволен свининой. «Хоть угрей вы хорошо приготовили?» Он отломил кусочек уложенных среди зелени длинных рыб, стал жевать, потом отломил еще один. При этом, пока стоявшись под носом слуга не мог видеть, а ко второму он как раз повернулся спиной, Хорса незаметно повернул желтоватый топаз в перстне и быстро высыпал содержащийся в нем порошок на мясо угрей. «Да, годится, можете нести». Хорса не волновался. Даже наоборот, был на удивление спокоен. Так же спокойно смотрел, как блюдо поставили перед Юстасом, как тот начал есть. Изящно брал ломтики угря кончиками пальцев и неспешно клал в рот. И ничего не почувствовал. Значит, Хорсу не обманули. Яд действительно безвкусный и быстро действует. Ибо Хорса еще стоял и наблюдал, когда Юстас вдруг откинулся на спинку кресла, схватился за горло Лицо его исказилось. "Да провалишься ты в хель!" прорычал Хорс сквозь зубы старое языческое проклятие. Забросил через плечо полу своей накидки и пошёл прочь. Теперь он направлялся к подземелью, но даже не убострил шаг, когда шум в зале усилился. У входа стоял стражник, ещё двое были на лестнице у дверей в подземелье. Хорс подождал, пока не отмкнут засовы. Один даже спросил: Что это за шум во дворце аббата? Веселятся. Только и ответил Хорс, вгоняя в его тело меч. Так же быстро он разделался и с двумя другими. Но полочив в камере пыток, уже что-то заподозрили, и Хорсе пришлось повозиться с ними, погонять вокруг жаровни с раскалёнными орудиями. Один даже успел кинуться к двери, закричал. Но рванувшийся в цепях Артур сумел толкнуть ему под ноги табурет, и тот рухнул. Хорсо добил его без сожаления, потом нагнулся, снял с его пояса связку ключей, стал отмыкать на запястьях пленника кандалы. "Тут у нас небольшой переполох", сказал он, так и не взглянув на парня. "Но я смогу тебя вывести". А Милдред, хорса всё же посмотрел на него. Ей ничего сейчас не грозит. Они вышли вместе, беспрепятственно пересекли двор и только у ворот Хорсе пришлось объяснить стражникам, что за крики в зале. Сказал то же самое, мол, веселяться. Пока эти олухи разберутся, что к чему, а теперь убирайся. Прознёс Хорса, когда они оказались среди узких улочек тёмного города. Но Артур какое-то время ещё шёл за ним. Хорсу это раздражало. Я же сказал, пошёл вон. Артур смотрел, как Хорс одиноко уходит в темноту, как гордо несёт свою лысую голову. Вот от кого Артур меньше всего ждал помощи, не раздумывая больше ни секунды. Он развернулся и спешно направился в другую сторону.